Иван Степанович похвалил его и не приминул при встрече с командиром полка похвалить солдатика за бойкость. Петр Аполлонч Грессер, 1833-1892 годы Про покойного градоначальника Петра Аполлонча Грессера рассказывает такой анекдот, характеризующий его как симпатичного и остроумного человека. К Петру Аполлончу поступали частые жалобы на одного из столичных торговцев, который самым бессовестным образом всех обмеривал, обвешивал и обсчитывал. Не находя резких улик, градоначальник долгое время ничего не мог поделать с мелочником, пока не представился ему удобный случай. Однажды проезжает мимо лавки этого коммерсанта и видит, что из нее выходит маленькая девочка со свертком в руке. Грессер остановился, вылез из экипажа и подошел к ребенку. — Ты, милый, что несешь? Сахар. — В этой лавке покупала? — Да. — Сколько ж ты покупала? — Фунт. — Ага. вернемся на минутку в лавку. Хозяин встретил градоначальника низким поклоном. Грессер взял от девочки сверток и, передав его лавочнику, сказал. — Свешайте-ка. Хозяин засуетился, перепугался, побледнел, но ослушаться не посмел. И положил сверток на весы. Оказалось, что фунта сверток не вытягивал. У него всего-навсего три четверти было. Город начальник хозяину. Продали за фунт, за фунтс. А ведь тут меньше. Виноват ошибся ошибся. Ошибся. Ей-богу ненароком. А приходится вам ошибаться не в свою пользу. То есть вместо одного фунта давать полтора. Чистенько с похвально, произнес Петр Полонч и спросил. «У вас самая большая сахарная голова. На сколько фунтов имеется?» до да около пуда будет. Достаньте». Хозяин поставил на прилавок громадный сверток сахару. «А есть непочатый цеби хорошего чаю. Кажется, самый первый сорт. Подавайте его сюда». Хозяин к сахару присоединил большой ящик с чаем. «Пол пуда лучшего кофе свешайте. Готово-с». «Теперь отправьте все это с приказчиком к родителям этой девочки». Приказчик забрал товар. Градачальник ему сказал, «Они, может быть, удивятся этому транспорту, но ты скажи им, что, мол, хозяин ошибся, что это здесь с ним часто случается». Некто С., избравший себе профессии составления для бедного людопрошения на имя Петра Аполлончи, поселился на Гороховой улице Найской с дома градоначальника Чтобы дать знать о себе каждому просителю, он вошел в знакомство со швейцаром градоначальника, которому предложил за известное вознаграждение посылать к нему всех просителей для написания им прошений. Дело пошло ходко. От посетителей не было отбоя. «С» заколачивал ежедневно несколько рублей. Продолжался этот месяц. Но одинаковый почерк всех прошений подал Петру Аполлонычу повод думать, что этой профессией занимается одно лицо. И вот, недолго думая, он приказал расследовать дело, возможно, быстро, и назначил для этого опытных агентов. Те скоро открыли гостеприимный для просителей приют, С. и обо всем донесли градоначальнику. Петр Аполлоныч немедленно приказал пригласить к себе, соседа строчил. «Вы что такое у меня делаете?» спросил градоначальник, представшего перед ним писателя. «Фабрику прошения открыли». Кто вам позволило, а?» «Ваше превосходительство», — смутя означил тот, «я имею на то официальное разрешение от бывшего господина градоначальника Трепова». «А у меня-то вы спросили об этом?» «Я полагал, что...» «Я тоже полагаю, что вам нужно будет прописать выезд от меня подальше, чтобы мне не быть в осадном положении от ваших клиентов. Куда прикажете вас отправить с Гороховой?» Я выйду сам... Нет уж, позвольте мне вас перевести на новое место. Я переселю вас на Лиговку. Довольны? Доволен, ваше превосходительство. И с этого момента число просителей у градоначальника сразу уменьшилось наполовину. Грессер сказал однажды приставу К, которого вызвал к себе для внушений. — Я хочу добиться того, чтобы не публика существовала для полиции, а полиция для публики. Только после этого, возможно, будет порядок и обеспеченность строя жизни каждого обывателя. Наша предупредительность и любезность разовьет в публике к нам уважение, и мы будем авторитетны. В противном же случае за нами останется одна физическая сила, способная возмущать и, следовательно, подрывать уважение».